Глава 6 Синдзянь Уйгурский автономный район 23 ноября 2019 года Люди, застрявшие в капкане машины, старались даже не разговаривать. Они не знали, как выбраться отсюда. Сейчас их окружали густая тьма, извиняющий ужас, накатывающий из за собственной беспомощности. Любая попытка выбраться наружу была обречена. Даже малейшее движение могло разбудить скованные болезнью тела, лежащие сверху, и они, ломая стекла, посыплются вниз и устроят здесь кровавый пир. Тоненькая струйка воздуха, проникавшая внутрь через слегка приоткрытое окно, могла в любой момент иссякнуть. Иногда по лежащим телам проходила судорога беспокойства. Они корчились, переваливались, и зазоры между ними становились все меньше. Но больше всего костью беспокоило то, что попадающая внутрь воздушная смесь была ядовитой, ведь она смешивалась с дыханием зараженных, а потом оседала в легких у находившихся здесь людей. И никто не знал, когда наступит тот момент, когда один из них начнет обращаться в странное существо, о котором человечеству до недавнего времени не было ничего известно. Вдруг снаружи послышался странный звук, будто что-то лопнуло. И в следующую секунду тишину разрубила воющая сирена – вынимающие из легких испуганных людей последние остатки воздуха, потому что все одновременно закричали. Звук был настолько тяжелым, режущим по ушам, что люди практически перестали видеть в попытке хоть как-то закрыться от этого кошмара. Потом все стихло. Послышались голоса людей, шаги, и снаружи начал пробираться свет. Чем больше снимали тел, тем ярче разгорался день внутри — И вскоре у самого окна показался человек в защитном костюме и полнолицевом респираторе. Через несколько минут двери машины раскрылись, и бывшие узники возрились на спасателей. Выходите скорее, проговорил один из мужчин. Военные, запертые вместе с учеными, быстро выскочили из автомобиля. Шидза выбрался следом, а кости и Лелинг замешкались, складывая в рюкзак нужные вещи. «Кто из вас, товарищ Шидза?» — спросил один из спасателей. Шидза слабо поднял руку, обозревая подернутые рассветом окрестности. Он с опаской косился на валяющиеся тела и потом перевел взгляд настоящего напротив мужчину. «Они могут напасть». «Не сейчас. Мы оглушили их. В одной из лабораторий довольно быстро вычислили болевую точку и создали компиляцию звуков». Повторюсь, сейчас они оглушены. Нужно искать лекарства, чтобы лечить, ответил человек. Генерал Виньянь приказал вас и вашу группу доставить в Пекин. Нет, твердо сказал Шидза. Это очень опасный вирус, и сейчас все открыто контактировавшие с зараженными, а также те, кто мог даже не знать о своем потенциальном сближении, должны быть в изоляции, так что необходимо закрыть границы района а нам с вами предстоит отправиться в здешнюю лабораторию на территории войсковой части. Боюсь, это невозможно. Мы прибыли на вертолетах. Они стоят в километре отсюда. Мы не знали, где вас искать, поэтому ездили на машинах, пока не обнаружили солдат, которые не понимали, как вам помочь. Они указали на ваше местоположение. «Я повторяю, мы не знаем, с чем имеем дело, поэтому крайне опасно покидать пределы района, чтобы не разнести вирус и дальше». Посторонний звук отвлек их от разговора, возле машины послышалась возня, и яркий вскрик окрасил все в тревожные тона. Тела стали снова шевелиться, становиться более активными. «По машинам!» — крикнул Шидза и прыгнул обратно в тот автомобиль, откуда еще не успели выйти Лилинг и Костя. «Газу!» — взревел Костя, потому что в их сторону активно бежали заболевшие. Машина взревелов выпрыгнула с того места, где они уже провели много времени, почти погребенные под телами, и рванула через поляну на более открытое пространство. «А как же люди!» — закричал Лилинг. «Там военные, у них своя задача, у нас своя» жёстко ответил Костя, глядя, как позади снова разворачивается поле битвы. С некоторой задержкой двое военных рванули к машине, где была установка, издающая тот самый звук, которым удалось отправить в нокаут зараженных, но второй раз фокус не сработал. И Костя смотрел через заднее окно машины, как в неравном бою гибнут вместо них те, для кого эта миссия стала невыполнимой. «Нужно подумать, куда ехать», — сказал Шидза продолжая пересекать пустые поля. «Пока подальше отсюда. И хотя еще не ясно, как далеко распространилась болезнь, но нужно понять, что происходит с нами. И вообще, что это за фигня?» Повысив голос на последнем слове, проговорил Костя. Лилинг лишь вздрагивала при каждом слове, ее колотило изнутри. Она чувствовала, как накатывает жар, и с каждой минутой девушке становилось все хуже и хуже. Она старалась не показывать вида, но вскоре Костя заметил ее безучастность и, приложив прохладные пальцы к колбу, побледнел. «Останови машину», — бесцветным тоном сказал он, повернувшись к шидза. «Что случилось?» Старший брат Лилинг припарковался на середине проселочной дороги и, обернувшись, сразу все понял без дополнительных объяснений. «Что нам делать?» «Подождать. Это легко может быть обычной простудой». Лилинг у нас повышенным иммунитетом не отличается. А если учесть, сколько испытаний выпало на долю простой горожанки, то как ей удается оставаться спокойной, я не знаю». Костя вышел из машины, внимательно огляделся и, не увидев никаких подозрительных движений, подошел к багажнику, раскрыл его и достал пакет с двумя одеялами. Он встряхнул одно и кинул его подошедшему шидза. «Укрой сестру!» буркнул Константин и начал комплектовать собранные из лаборатории вещи. «Что ты делаешь?» Шидза непонимающе взглянул на друга. «Это на тот случай, если нам экстренно придется покинуть машину», не отрываясь от дела, проговорил Костя. «Нам необходимо взять с собой все данные, чтобы обработать их в надежном месте». «Такое место еще найти и нужно», китаец вздохнул и кивнул в сторону Лилинг. «Как думаешь, она заражена?» Костя вскинул голову и посмотрел в глаза Шидза. «Не знаю», — отрывисто сказал мужчина. «Сейчас моя цель — не вдаваться в пустые домыслы, а решать задачи. Вспомни, что ты ученый и действуй, как всегда. Опирайся на факты». Шидза не узнавал своего друга, вечно ворчащего, отшучивающегося или молчаливого, но никогда Костя не был таким, как сейчас. Шидза подошел к Лилинг, дремавший на заднем сиденье автомобиля, укрыл ее пледом, и вдруг ему показалось, что вдалеке он увидел движение. Это было как раз с той стороны, откуда они приехали. «Костя!» — напряженно проговорил Шидза, глядя в увеличивающуюся по мере приближения точку. «Я за руль!» — отрывисто сказал мужчина в ответ. Они мгновенно прыгнули в машину и Костя, вдавив педаль, понесся к холмам, чтобы скрыться подальше от любых глаз. И хотя в его поступке не было логики, он чувствовал, что действовать нужно именно так. «Костя, а если это военные?» «Остановись!» — прокричал Шидза, пытаясь держаться за ручку двери и придерживать совсем обессилевшую Лилинг. «А если это они, то тогда нам нужно убираться еще быстрее!» — крикнул Костя, делая крутой вираж, потому что увидел проселочную дорогу, ведущую в лес. «Почему?» «Потому что, как ни странно, я люблю свою жену, а если она заражена, то ее могут ликвидировать», сказал Костя. «И сначала я выясню, что с ней, а потом уже буду действовать по обстановке. Мне нужно время разобраться, а мне его не дадут», жестко сказал Костя. «Ты со мной?» «Конечно», — не задумываясь, ответил Шидза. Алтайский край. 2 марта 2020 года. Несмотря на начало календарной весны, в глубине тайги буйствовала зима. Она трясла мохнатые еловые лапы ветрами, дула телями, трещала морозными ночами и велась волчьим воем, когда лесные жители затягивали ночную песнь. Кириллу снова не спалось из-за раздирающей боли в ноге. Воспаление почти спало, он уже перестал метаться в лихорадочном бреду, и теперь, по прошествии полутора месяцев, даже пробовал вставать. В какой-то мере мужчине повезло. Когда он наступил на капкан, что-то заклинило в системе, и тот захлопнулся не до конца, поэтому осталась цела кость. И хотя мягкие ткани пострадали сильно, но повариха успокаивала Кирилла, что при должной тренировке все восстановится. Она это где-то слышала. Обосновавшись в охотничьем домике, они жили странной общиной. Вальдемар со своей возлюбленной, Кирилл и кот-пуговичка ежедневно приносивший зазевавшуюся добычу в виде мелких грызунов. Сюда никто не наведывался, никаких поисковых операций не велось, продуктов было достаточно, и люди решили никуда не выезжать, пока не наступит оттепель. Да и бензина было мало, а застрять в тайге в мороз не хотелось. Поначалу, пока обживались, Кириллу постелили место на топчине возле стены. Но когда мужчина более или менее пришел в себя... Он попросил истопника устроить ему кровать около окна, потому что лежать и целыми днями пялиться на тусклый интерьер избушки для Кирилла было невыносимо. В окне хотя бы периодически показывали программу «В мире животных», а часто менявшееся погодное настроение дарило игру света и тени, несло красивые снежинки или стучалось солнечными лучами. Сейчас, лежа без сна в ночи, Кирилл рассматривал синь леса, купающуюся в ярком лунном свете. Тени от деревьев двигались, словно стрелки на часах. И мужчина за долгое время уже почти безошибочно научился по природному циферблату определять время. Благо, у уступника были подаренные отцом командирские часы. Они не требовали электричества или мобильной сети. Покрутил колесико завода, и вроде как живешь в соответствии с временными границами – Хотя какая сейчас была в этом необходимость, Кирилл не понимал. Почти точно по расписанию вдалеке запел волк, потом за унывную мелодию подхватил другой и понесли звериные аккорды по морозом лесной чаще. Кирилл кривя лицо от боли, повернулся на бок, прижался лбом к окну и стал смотреть вдаль, насколько позволял чистокол деревьев. Позади него на печи за занавеской, Тихо пыхтели в любовном экстазе и стопник с поварихой. Потрескивали дрова, заложенные еще с вечера. На столе из миски вылезало поставленное на расстойку тесто. Здесь еще витала призрачная иллюзия мирной жизни. Вдруг Кирилл заметил движение. Короткое, почти неуловимое, но оно точно было. Мужчина напряг уже готовые ко сну глаза и впился взглядом в пространство. Там точно кто-то шел. Сначала из глубины лесной тьмы вынурнула тень. Она дергалась сметалась, а потом появился человек. Он подходил к деревьям, бился о них, отходил подальше и менял направление движения. Волька! прошипел Кирилл. На печи мгновенно все стихло, и вскоре послышался сдавленный голос истопника. «Ты там не спишь, что ли?» что надо иди сюда сказал кирилл зафига песть хочешь соскучился тихо рявкнул кирилл мужик за окном ходит почти мгновенно рядом с кириллом возник волька он аккуратно приблизил лицо к стеклу и замер потому что за полтора месяца они не видели вблизи ни одной живой души портки на день зло шикнул на него кирилл оглянувшись за спину «Ой-ё!» — Побабьев всплеснул руками и стопник и метнулся вглубь комнаты за штанами. «Прости, Кирюха, братишка!» — Волька спешно натягивал брюки. Что делать? Может, мне выйти с ним поговорить?» «У тебя любовная горячка в голову ударила, что ли?» — выругался Кирилл. «С кем-то разговаривать собрался. Помнишь, возле колонии такие же долбики бегали?» «И правда...» Волька подошёл ближе и снова посмотрел сквозь тонкую преграду стекла наружу. «А что ж делать-то?» «Олька пусть пуговичку берет и пока на чердак идет, на всякий случай. Может, он один, а может, их несколько». Кирилл вздохнул. «Что же это такое? Не могли же они все с ума сойти одномоментно?» «Ну а мы-то... Чего тогда не сошли?» Пожал плечами из стопник. Блинский блин, надо забор рубить да вокруг дома ставить. Это сейчас дерева кругом, а весна придет, все в листву оденется, один хрен, дальше нескольких шагов не видно. А если дитё у нас с Олькой народится, то это ж глаз до да глаз. Уважаю твои далеко идущие планы, но нам бы с этой проблемой разобраться, терпеливо сказал Нальчиков. Сейчас я Ольку запузырю наверх и будем думать. Не надорвись тихо пробурчал Кирилл. Фигура на улице приближалась, продолжая бодаться с деревьями. Что-то Кирилла смущало в облике человека, и когда тот подошел достаточно близко, он понял, что этот мужчина не из колонии. Он был одет в тулуп, валенки и шапку-ушанку. Вещи были добротные, качественные, а такие заключенным точно не выдавали. «Волька, глянь, это ты за охраны, что ли?» «Или кто это?» — нахмурился Кирилл, когда истопник вернулся. «Не, не наш точно. Это деревенский, скорее всего». Оба они замерли, потому что им показалось, как человек вполне осмысленно на них поглядел и пошел в их сторону. Мужик остановился прямо напротив окна, долго вглядывался в застывшие лица, а потом вдруг постучал пальцем в окно и просипел. «Простите великодушно». «Можно ли погреться? Я заплутал и жутким образом замерз. Кирилл с Волькой пришли в себя только через несколько секунд. Истопник бросился к двери и, выскочив на улицу, остановился перед человеком. «Мужик, ты откуда?» «Я не в курсе. Я так сильно замерз, даже плохо соображаю, что, собственно, происходит. Только сейчас было видно, что человек сильно трясется. Брови и ресницы покрылись изморозью, а губы еле шевелятся. Ну, пошли в дом! Пошли! Волька быстро запихал мужика в дом, тревожно огляделся, потому что волчевой стремительно приближался и захлопнул за собой дверь. В тепле горницы сразу стало понятно, почему они решили, что мужчина похож на долбика, как называл людей из колонии Кирилл. По помещению поплыл крепкий запах перегара, так как человек был изрядно пьян. «Ой, ты ж где так налезался?» — с завистью спросил истопник. «Я некоторым образом грелся», — сказал человек, разводя руками. «Мы ехали через лес, потом случилось такое, что-то страшное, и я остался один. Машина не заводилась, да, если честно, я и водить-то не умею», — тихо пробормотал он. «Простите великодушно». А у вас не будет теплого чаю или еды? Он вдруг вытащил из-за пазухи початую бутылку коньяка. Я со своей стороны могу привнести в общую трапезу алкогольные напитки. Истопник просветлел лицом при виде выпивки, потер руки и стал быстро стаскивать с гостя тулуп. Ну, че ты как не родной, Ольга сейчас харчей наметает. Справившись с верхней одеждой мужчины, Волька метнулся наверх за своей суженой мужчина же стоял в растерянности слегка покачивался и вел внутренний диалог откуда ехали подал голос кирилла рассматривая его из своего угла О простите великодушно вздрогнул мужчина я вас не сразу разглядел ярослав андреевич мединский профессор филологии Жаль что не медицины прокряхтел кирилл садясь на кровати Не могу встать вам навстречу «Ранен». В этот момент послышался шум, и появился Волька, за которым испуганно жалась Олька. Но когда женщина поняла, что опасности и правды нет, она оглядела гостя и, кивнув в знак приветствия, стала быстро накрывать на стол. «Моя», — сурово сказал Волька, увидев заинтересованный взгляд профессора. «Я никоим образом не претендую. Просто хотел в качестве презента...» предложить для дамы шоколад. Он как-то оказался у меня в кармане, а у меня аллергия. Профессор сделал шаг по направлению к вешалке, вынул плитку в шуршавшей обертке и отдал истопнику в избежании недоразумений. Вскоре в тихом пространстве дома зажглись свечи, окна плотно зашторили, чтобы с улицы не было видно, что происходит внутри. На столе стояла чугунная сковорода — где на стреляющем от жара разогретый рис с тушенкой. Андреевич, тебе как гостю полагается тарелка», по-свойски хлопнул профессора по плечу Волька и дал ему алюминиевую посуду. «Я из банки поем, а то у нас с посудой не густо». «Так откуда вы ехали?» Нальчиков, чувствуя, как раненая нога наливается свинцом, все-таки решил сесть со всеми вместе. Ему было подозрительно счастливое явление профессора, который заблудился в таге именно возле их жилища. «Месяцем ранее я выехал из столицы. Я москвич. Приехал сюда по договоренности с коллегами, краеведами. Собирались побаловать слух местным фольклором и наречиями». Мужчина отправил в рот ложку горячей каши и замер, пережевывая. «Вкусно как!» — наконец выдохнул он. «Что было дальше?» — спросил Кирилл. «Мы уже засобирались в обратную дорогу, тем более в деревне вроде как эпидемия началась», — он покачал головой. «Закривились, как сказали бы местные», — слегка улыбнулся человек. «Мы двинулись в обратную дорогу, а потом машину подбросила Я после этого не помню ничего. Отключился. Он тяжело вздохнул. Очнулся, а вокруг тела, кровь, и нет ни одной живой души. Я пошел по дороге обратно, вызвать помощь, но заблудился. Там развилка была, поэтому я не понял, куда идти, и вот, хвала небесам, вышел к вам. «Шёл долго?» — проговорил Кирилл. «Прилично. Мы выехали утром, еще только светало. Сейчас же, я полагаю, глубоко за полночь». Чувствовалось, что человека сморило от выпивки, сытной горячей пищи и тепла, и он уже еле говорит. Уложив гостя на прежнее место Кирилла у стены, и стопник с Нальчиковым снова сели за стол, пригубили коньяка и со вздохом посмотрели друг на друга. То есть что же получается, сказал Волька, не только нас цепануло. Кирилл устало потер лицо, тяжело встал и сильно припадая на ногу, пошел к кровати. Давай спать, утром его подробно опросим и будем думать, что дальше делать. Но и стопник так и остался сидеть за столом, Мелкими глотками цедил коньяк и, словно с кем-то разговаривая, все время мотал головой и размахивал руками. Кирилл отвернулся к окну. Внутри его снидало нехорошее чувство тревоги, поселившейся там уже очень давно. Просто он еще питал ложные иллюзии, что случай в их колонии был единичный. Москва, 20 июня 2020 года, где-то на Ленинградском шоссе. Кирилл нервно смотрел на командирские часы, мерно чирикующие стрелкой у него на руке, и искоса поглядывал на мрачного полковника, глядящего вперед. С момента их выезда со стороны аэропорта прошло уже 40 минут. Дорога пока была пустая, и если ничего не произойдет, то они вполне успевали догнать колонну. Но Кирилл сильно нервничал, потому что прекрасно видел, в каком состоянии находится присоединившийся к ним товарищ, и, по всей видимости, здравый смысл еще не нашел дорогу в затуманенном алкоголем мозгу. «Ну что, скоро мы их догоним?» — спросил тот, глядя на Нальчикова. «Мы, по-моему, с вами в одной машине едем», — спокойно сказал Кирилл. Вдруг он почувствовал, как полковник сгреб у него рубашку на груди и притянул к себе. «Ты чего, мне дерзить?» «Отпустите, пожалуйста», — Крис положила свою ладонь на руку полковника. «Но мы же все в очень уязвимой ситуации, в конце концов. Фигня какая-то творится, а вы в драку лезете». Слова девушки неожиданно произвели на грозного вояку успокаивающее действие. В глазах блеснула ясная мысль. Мужчина брезгливо усадил на место Кирилла и огляделся. «А куда мы едем? А где я вообще?» Он потер лоб. «Блин, меня опять клинануло, что ли? Никого не убил?» «Не успели», — сказала Кристина, — «но собирались». «Мы вчера с друганами лишку хватили. А что происходит-то?» «Но вели вы себя так, словно знаете, что происходит», — буркнул Нальчиков. «Да это все после контузии. На самом деле ни хрена не помню». Он посмотрел за окно и проговорил. «А мы где?» «Отвечаю по порядку», — вздохнула Кристина. «Мы в машине и мчим на место встречи с автоколонной. Из города эвакуируются все, кто может и как может», — развела девушка руками. «Я в коме, что ли, был?» — недоверчиво покосился на нее полковник. «Лейтенант!» — вдруг гаркнул он сидящему на переднем сиденье военному. «Доложить обстановку!» Еще неделю назад в городе стали происходить странные случаи. Началось все с зоны прилета аэропорта. В терминале, где частотность воздушных рейсов из КНР самая высокая, произошло массовое помешательство сотрудников. Срочное обследование показало, что у них какой-то неизвестный вирус, сказал лейтенант. Он очень быстро стал распространяться по городу, и сейчас происходит эвакуация. «А мы почему не поддались вирусу?» Задал логичный вопрос полковник. «Товарищ полковник, откуда я знаю? У меня мама старенькая на другом конце Москвы. Вот поверьте, у меня сейчас все мысли о ней. Но я обязан доставить вас всех к автоколонне, а там я сниму с себя погоны, даже форму, если нужно, и пойду спасать мать, потому что, как я понял, сейчас каждый сам за себя». Он расправил плечи. «Но я давал присягу, поэтому я выполню последний приказ». «Я тебя понял», — Толоконников почесал затылок. «Точнее, я ничего не понял. А автоколонна куда будет направляться?» «Не знаю. Мне приказано доставить биолога и супругу одного из депутатов. Остальные уже в небе». Лейтенант поправился. «На самолете улетели». Вдруг впереди правда замаячила военная техника — и Крис с облегчением выдохнула. Хоть так, но она доберется до пункта назначения, точнее, в безопасное место. А что будет дальше, она загадывать не хотела. В конце концов, тому, что происходит вокруг, вообще не находилось места в ее картине мира. Она сегодня утром думала, что крах ее респектабельной жизни — это конец света. Но Вселенная мгновенно нанесла нокаут, показав истинное лицо финала человечества. Кристина поймала себя на мысли, что она, как всегда, излишне драматизирует и вгоняет себя в долгую и бесконечную тоску, а сейчас обстановка не совсем соответствовала тому, чтобы входить в депресс, как говорила ее подруга. Внедорожник свернул с перекрестка и затормозил около головной машины, но вокруг было подозрительно тихо. Техника стояла припаркованная возле обочины, в некоторых автомобилях были открыты двери. «Где люди-то?» — лейтенант взялся за ручку двери. «Сидеть!» — рявкнул Толоконников. «Я как старший по званию беру командование на себя до выяснения обстоятельств». Он обернулся на Кристину. «Вода есть?» — спросил он. Крис несколько секунд недоуменно смотрела на него и спросила. «Вам зачем?» «Пить хочу так, что мозги сохнут», — терпеливо объяснил он. «А -а -а! Девушка порылась в сумке, висящей на плече, и вытащила оттуда бутылку. «Вот!» Она смотрела на мужчину, пьющего жадными глотками воду, и думала, что нужно держаться его, потому что он наверняка понимает, как действовать в такой нестандартной ситуации. «Слышь, биолог!» — сказал Толоконников, глядя на Кирилла. «Ты совсем ботаник или чего-то сечешь в ближнем бою?» Нальчикову на ум пришли его первые дни на зоне. Как назло, он по ошибке попал в камеру к блатным, и приятелями они стали только после того, как Кирилл продемонстрировал весь накопленный опыт по технике уличных драк, которого было предостаточно в его бурной молодости. «Армия», — соврал Кирилл, удачно избежавший службы. Да и вообще приходилось, так сказать, применять грубую физическую силу. «Слушай мою команду! Девушка остается здесь!» Толоконников вдруг зажал ей рот ладонью, когда Крис попыталась что-то сказать. «Мужская часть населения выходит из машины и обследует колонну. Потом здесь соберемся и все обсудим». Когда все засобирались на выход, Кирилл тяжело вздохнул и сказал. «Есть информация. Зараженные реагируют на громкие звуки. Если они лежат, не обманывайтесь, они могут активизироваться в любой момент». Они нападают совершенно бесстрашно. Я бы даже сказал, что лучше бежать, чем ввязываться с ними в бой. Откуда информация? Из-под грифа совершенно секретно, — спокойно соврал Кирилл. Но это достоверно. Бойцы, принимаем вводную к сведению, — сказал Толоконников и вышел из машины на улицу. Теплый ветер шалил и гонял по обочине бумажку. Вокруг стояла нетипичная для федеральной автострады тишина. Мужчины аккуратно обошли головную машину и остановились, словно вкопанные, потому что мирная картина резко оборвалась. За стенкой из автомобилей не было видно, что происходит на обочине. На зеленой траве расположилась нарезка из фильма ужасов. Кровь, оторванные части тел, бордовые подтеки на бортах машин — Кирилл вдруг поднял кулак вверх, тем самым остановив идущих с ним рядом. Он кивком показал на лежащих кучей друг на друге людей. Со стороны могло показаться, что это трупы, но Нальчиков точно знал, что это долбики. Свой долгий путь в столицу он прокладывал между таких вот мирно дремлющих в забытии убийц. — Что делать? — спросил лейтенант и нечаянно задел валяющуюся железную банку которая с громким стуком полетела вниз по откосу обочины. Кирилл глянул на него с застывшим ужасом на лице и перевел взгляд на зашевелившуюся кучу. Тела, как по волшебству, мгновенно активизировались и дружно бросились на них. «В машину!» — заорал полковник, и они кинулись к своему автомобилю, где сидела Кристина, прижимаясь лицом к стеклу. Почти в последний момент люди заскочили в машину. Внедорожник взревел мотором, и они понеслись по дороге. «Что это за хрень?» — проговорил тяжело дыша Толоконников. «Долбики», — мрачно ответил Кирилл. «Они в машины садятся», — дрожащим голосом произнесла Крис, посмотрев стекло заднего вида. «А это как понимать?» — удивленно проговорил полковник. А это новая реальность. Но они не догонят. Быстро засыпают, если это можно так назвать. Почему? Толоконников напряженно следил за мчащейся за ними машиной. Не знаю, батарейка, видимо, быстро садится, пожал плечами Кирилл. Я такое видел. Где ты видел? Не сводя взгляда с преследующей их машины, не унимался полковник. Может, потом обсудим? Спросил Кирилл. О то мне кажется, что у нас есть проблемы посерьезнее. Куда нам нужно ехать, не знает никто в этой машине». «Я уже подумал об этом», — Толоконников огляделся. «Нужно возвращаться и обследовать машины. Там точно есть навигационные карты и отметка конечного пункта». «Это какая-то не совсем хорошая идея», — пробормотала Крис. «Других вариантов нет». «Связь не работает, да и, как я понимаю, звонить особо некуда», — Толоконников вдруг крикнул. «Направо сворачивай на съезд, развернёмся и двинем к колонне!» «Ну, главное, чтобы навигационные пути не были в той машине, на которой катаются странные личности», — проговорил лейтенант. «Скажите мне, что я сплю», — тихо уронила Кристина. «Это какой-то ад!» Машина нырнула в сторону и взлетела по асфальтированной ленте съезда, — тогда как гнавшиеся за ними проскочили дальше. Водитель вдруг увидел шанс оторваться от преследователей. Он выжил газ и начал спускаться с другой стороны дороги, направляя машину в открытый тоннель, образованный высокими парапетами и стоящими на них шумовыми щитами. И сейчас внедорожник на приличной скорости летел в затор, образованный пятью автомобилями и мирно дремлющими зараженными. Когда водитель увидел эту картину, уже было поздно. Виск тормозов разбудил Долбиков, и они бросились навстречу. Разворачиваться в узком проезде было опасно. Ярость атакующих заставляла их лупить по машине всем, что попадалось под руку, а иногда просто наносить удары головой в одно и то же место. Поэтому Толоконников, рассмотрев узкий проезд между двумя автомобилями, крикнул «Вперед! Всем держаться! Машину пускай между Опелем и Жигуленком! Зады точно пробьем!» Ну там же люди!» – закричал молоденький лейтенант. «Ну тогда выйди и попроси отогнать транспортные средства!» – проорал ругательство в конце фразы Толоконников Михаил. «Тарань, я сказал! Это уже не люди, это уже враги!» На огромной скорости внедорожник врезался в живую массу людей, послышался скрежет автомобильного железа, фонтаном посыпалось выбитое заднее стекло у вишневого жегуленка. Со всех сторон на замедлившей скорость автомобиль стали бросаться долбики. Они разбивались в кровь. Крис кричала, Нальчиков смотрел на все расширенными от ужаса глазами, а водитель просто сжал изо всех сил на газ, чтобы побыстрее покинуть страшное место. Только когда они уже отъехали на приличное расстояние, Толоконников посмотрел на бледную Кристину, взял ее за руку и, поглаживая ладонь девушки, проговорил Все позади, не бойтесь». «Мне кажется, что все только начинается», — бесцветным голосом произнесла девушка. «Это точно, но теперь вы везде будете со мной. Я о вас позабочусь», — сказал Толоконников. «Да уж, настоящий полковник», — буркнул в сторону Кирилл. Республика Алтай. 20 июня 2020 года. В лаборатории было тихо, только раздражающе жужжала одна лампочка в дальнем конце коридора. Утомленные люди еще спали. Костя, проведший всю ночь в лаборатории, тоже ненадолго прилег. И только баба Вася проснулась и тихо выскользнула в коридор. Уже многие годы она не была боевым офицером — вела обычную жизнь и просто охраняла объект, который, может быть, никогда и не пригодится. Но сейчас нужно было собраться и приложить максимум усилий для того, чтобы всех успокоить, накормить, распределить обязанности, а еще нужно было как-то объяснить псу, что свои дела он будет справлять в отведенной бабы Васи для него кладовке. Хотя пёс, абсолютно не привыкший к такому положению вещей, Уже делал круглые глаза и смотрел на хозяйку в молчаливой мольбе, прося выпустить его на родные просторы. ⁇ Ну нельзя туда, ⁇ шепотом говорила баба Вася. Гать в кладовке. Утренняя дрессировка, ⁇ спросил сонно, потягиваясь, появившийся в коридоре начальник спецбатальона Кудрин. ⁇ Ну как мне ему объяснить, что нельзя выходить? ⁇⁇ вздохнула Василиса. «Потому что нужно было слушаться и оставлять пса там», — авторитетно заявил Кудрин. «Я тебя там лучше оставила бы, больше пользы и воздуха», — не осталось в долгу Василиса. «А двуногие тоже в кладовку по нужде?» — проговорил Руслан, выходя следом. «Нет, там удобство дальше по коридору», — махнул рукой Василиса. «Кстати, верное замечание про воздух». «Что-то здесь душновато», — покачал головой Кудрин. «Извините, что специально для вас не поставили кондиционеры. Или чем там воздух освежают?» — съязвила женщина. «Не в этом дело. Давно проверяли систему фильтрации и забора воздуха». Баба Вася посмотрела на него и произнесла. «Я здесь 30 лет живу. За это время ко мне никто не приезжал». Эта лаборатория вообще не должна была вводиться в эксплуатацию. Она требовала доработки. Да, здесь есть запас продуктов. Я его обновляла по списку, как и медикаменты, и оборудование. Лаборатория больше создана как тренировочная. Сюда периодически приезжали ученые под видом туристов. Но вот занимались ли они воздушной системой, я не в курсе. «А где лежит инженерная документация?» спросил Кудрин Иван. В конце коридора есть специальное помещение, там посмотри. «Да гать ты уже!» — в сердцах крикнула Василиса и захлопнула собаку в кладовке. «Один посрать не может, другой дышать. Задолбали!» Зло прикрикнула Василиса Митрофаневна и, громко топая, ушла в пищеблок. «Чего это с ней?» — спросил Кудрин. «А к бабе Васе вообще в первой половине дня лучше не подъезжать. У нее всегда в это время магнитные бури» изрег Руслан и выпустил собаку. Но дышать действительно тяжело, народу много, нужно разбираться, в чем дело. Ульяна лежала на матрасике на полу, отвернувшись к стенке. Девушка уже давно проснулась, но тянула время как можно дольше, чтобы никого не видеть и ни с кем не общаться. Ее душили слезы, глубоко внутри камнем висел страх а еще она прекрасно понимала что шанс увидеть родных стремится к нулю уля ты еще спишь ее за плечо потрясла катя девушка нехотя перевернулась на спину и посмотрела на склонившуюся над ней медсестру доброе утро я проснулась как раз хотела вставать пошли там баба вася даже кофе сварганила улыбнулась катя как оказалось здесь есть душ «Супер! Новый мир не так уж и плох!» — попыталась улыбнуться Оля, но почувствовала, как внутри скребанули по горлу слезы и быстро отвернулась к стенке. «Не плачь!» — тихо сказала Катя. «Это все равно не поможет. Я думаю, что есть куча народу, кому гораздо хуже, чем нам». С этими словами медсестра поднялась и пошла по коридору. «В той стороне туалет» махнула рукой Катя, показывая, куда идти. Ульяна встала, скатала матрасик и, поставив его в общую кучу, огляделась. Люди слонялись по подземелью, как призраки. Безучастные лица, заторможенные движения. Кто-то просто сидел на стульчике и смотрел в одну точку. Понемногу до всех стало доходить осознание произошедшего. «Люди дорогие!» Вдруг по помещениям прокатился зычный голос Василисы. «Идите завтракать! Мы здесь, как смогли, поляну накрыли!» В коридор, где место было больше всего, выставили столы и стулья, собранные по всей лаборатории. Получилась импровизированное столовая. Ульяна сидела и оглядывалась. Она до сих пор не могла понять, как она очутилась среди этих незнакомых людей и в глубине души даже не знала радоваться или печалиться по этому поводу. В голове застряла только одна мысль. «Как там мама и папа? Живы ли?» Девушка вдруг поняла, что не видит Константина. Этот молодой человек сразу привлек ее внимание. Было в его поведении что-то успокаивающее и сохраняющее зыбкую надежду на то, что жизнь сможет вернуться в прежнее русло. «Вроде не все вышли к завтраку», — заметила Уля. «Костя и Никита всю ночь работали», — проговорила Василиса. «Я их потом накормлю». Женщина тяжело вздохнула. «Сейчас нам нужно распределить обязанности. Есть много разнообразной работы. Мы по-любому здесь задержимся на неопределенное время». «Ой, ну зачем вы панику наводите?» — воскликнула Енина. «Сейчас власти возьмут ситуацию под контроль, и все станет на свои рельсы. У меня путевка на следующий месяц в Тай. Что же мне теперь, не лететь из-за парочки съехавших?» Девушка покрутила пальцем у виска. — Боюсь, что вы не совсем ясно представляете ситуацию, — пробормотал подходящий к столу Никита. — Доброе утро. — Офигеть оно доброе, — огрызнулась енина. Что может быть доброго в этом подземелье? Костя проснулся в лаборатории, сонно потянулся и через стекло увидел, что Лилинг дремлет за столом. Мужчина встал и, размяв затекшие ноги, вышел в соседнее помещение, где увидел идущую к нему бабу Васю. «Есть проблема», — сходу сказала она. «Система вентиляции то ли не предусмотрена на такое количество народа, то ли там что-то сломалось. Дышать тяжело. Кудрин датчики посмотрел, и показатели не радуют». «Я не знаю, кто такой Кудрин». «Я не знаю ничего о системе жизнеобеспечения лаборатории». «А что, людей много?» «Я еще вчера сказал. «Мне теперь их на улицу выгнать?» — спросила баба Вася. Нет, двери открывать нельзя, иначе если внутрь проникнет вирус, грошешь цена нашим стараниям. Костя пожал плечами. То есть то, что мы все здесь задохнемся, это нормальная ситуация, из-за угла вышел Кудрин. Нет, но если мы надышимся воздухом, а потом друг друга поубиваем, это тоже не вариант, проговорил Костя. А кофе есть, башка раскалывается. Есть, там завтрак накрыт. «Кстати, по запасам еды тоже нужно поговорить», — обернулся с порога Константин. «На такое количество людей запасы не рассчитаны». «Предлагаю этого придурка выкинуть из бункера», — зло сказал Кудрин, когда Костя отошел подальше. «Я не против», — не оборачиваясь, — проговорил тот. «Но в целях спасения человечества я бы лучше избавился от балласта». «Что ты сказал?» – мгновенно побагровел Кудрин и бросился на Костю сзади. Но пока командир спецбатальона летел вперед, Ивлев отошел в сторону, и Кудрин затормозил только у стола. Люди испуганно разбежались, а Иван повернулся и попытался ударом в челюсть достать Костю, на что тот снова удачно отошел, но при этом крепко схватил командира за запястье и уложил лицом в пол, больно вывернув Кудрину кисть. Дернешься, сломаю руку», — максимально спокойным тоном сказал Константин. «Ваше звание?» — жестко спросил он. «Щенок, я тебе кадык вырву!» — просипел Кудрин. «С вами разговаривает оперативный сотрудник СВР России Ивлев Константин Александрович. Сейчас мы не будем мериться погонами. Мои боевые навыки во много раз превосходят ваши». «Вы можете проверить это в прямом контакте или немедленно подчиниться и встать под мое командование». Костя отпустил его и отошел на шаг назад. Кудрин, отряхиваясь, встал с пола. Шумное дыхание вздымало грудь, его шея багровела, но он совладал с собой и развернулся к Ивлеву. «Я буду исполнять ваши приказы сразу после того, как увижу документы». Костя видел, как напряженно смотрят на него Шидза или Линк. Он прекрасно понимал, что сейчас наружу выплывет вся правда. Правда о том, как много лет назад Константин Ивлев не только влюбился в прекрасную китаянку из влиятельной семьи, но еще и состоял на службе в специальном подразделении внешней разведки. Это могло в корне изменить взгляд на всю их супружескую жизнь. Костя вздохнул. Кивком позвал за собой Кудрина и провел его в лабораторию. Там он достал папку, в которой лежало его удостоверение. Оно долгие годы находилось в этой лаборатории, и отчасти поэтому Костя пришел именно сюда. Корочки хранились на всякий случай, никто и не предполагал, что Ивлева когда-нибудь придется привлекать в качестве полевого командира. Но сложившаяся ситуация ясно показывала, что теперь он командует на месте — и ответственность за жизнь собравшихся людей лежит на нем, впрочем, как и за то, чтобы разобраться в том, что натворил сунь Яо.